совершенно не то!» — говорит Линнет, округляет глаза в манере «Теперь я понял всех Арсену». «Интересно, что он еще сморозит, Фрэнк?» «Это ты у нас, Агнус Дэй, Уэйд, а не то, что мы едим, Боже милостивый!» «И жесткий он, Фрэнк, не разжуешь, предупреждаю заранее!» Мы выходим из теней подвала, свистать всех наверх, в теплую солнечную кухню. Команда Арсена в сборе и готова к ритуальной воскресной жрачке. Обед здесь. Мероприятие более церемонное, чем я мог предположить. Линет обратила столовую в маленькую жаркую шкатулку для драгоценностей. Хрустальный канделябр с зажженными свечами. лучшее в доме столовая серебро и салфетки. Как только мы рассаживаемся за столом, она велит нам взяться за руки. В итоге я, испытывая неловкость, ухватываюсь за ладони Уэйда и Кейда. Кейт не сопротивляется, а Вики держит за руки Уэйда и Линнет. И я волей-неволей думаю... Молча вглядываясь полуприкрытыми глазами в малиновый шар текучего пламени, за которым меня ожидают бездонная пропасти, томящиеся в ней черные души грешников, лишь руки Уэйда и Кейда не дают мне свалиться в нее. О том, как странно мне повезло получить признание у этих людей, быть принятым ими, точно какой-нибудь родственник из Пеории, гадая одновременно, где сейчас мои дети, Где Экс? Надеюсь, и мне приходится сиротским манером разделять в отеле Ромада Приморского Асбери Парка комплексный пасхальный обед с Барксдейдом, улизнувшим из Мемфиса, чтобы занять мое место, я счастливо провел бы день без этой новости. Впрочем, нам никогда не удается предотвратить то, что мы заслужили. Строго говоря, причитающееся мне возмездие и так уж запоздало. Остается лишь радоваться, что я не вынужден слоняться сейчас по какому-нибудь торговому центру в поисках продаваемого на вынос пасхального обеда. Чем, несомненно, занимается бедный Уолтер Лакетт, затерявшийся в варварской дичи мирского существования, молитва Линет приятно кратко оптимистически экуменично в частностях. Попытка, я полагаю, доставить мне удовольствие – В ней упоминаются и сегодняшний праздник, и неспокойный мир, в котором мы живем. Но отсутствуют ссылки на Второй Ватиканский собор и на святых, о которых Линет наверняка вспоминает, молясь. А заканчивается все упоминанием о ее сыне Бенни, лежащем на солдатском кладбище Форт-Дикса, но приветствующим в памяти всех, кто сидит за этим столом, в том числе и в моей». Жидкое пламя в конце сменяется тонкогубой физиономией Бенни, ухмыляющейся мне из приюта забвения. Уэйд и Кейд переоделись к столу. Кричащие цветастые галстуки, спортивные куртки выглядят оба как водевильные персонажи. Улыбнувшись вики, дабы показать, до чего уютно я себя чувствую среди ее родных, Я вижу, как она дважды скашивает глаза к носу. Разрезая баранину, мы ведем разговор о погоде, после чего ненадолго обращаемся к политике, затем к шансам Кейда на скорое поступление в полицейскую академию и к тому, получит ли он форму в первое же утро или ему придется перед этим пройти какие-то новые тесты, возможность к которой Кейд, похоже, относится с отвращением. Он заговаривает об ограничении скорости пятью пятью милями. отмечая, что всех оно может и устраивает, но только не его. Следом речь заходит о работе Линнет в кризисном центре и Вики в больнице. Все соглашаются с тем, что Викина и трудна, и полезна людям настолько, насколько это вообще возможно. Подразумевается, что работе Линнет до нее все-таки далеко. О нашем уикенде в отдаленном автограде никто не упоминает. Однако у меня складывается впечатление, что Линнет пытается подыскать место для слова «Детройт» почти в каждой произносимой ею фразе, и тем самым дать нам понять, что она не вчера на свет родилась и просто не хочет поднимать лишний шум, поскольку Вики, как и любая разведенная женщина, вполне способна сама о себе позаботиться. Кейт, соорудив жующую улыбку, спрашивает «Какая команда Американской Восточной Лиги мне по душе?» Я отвечаю «Бостонская», хоть она и нравится мне меньше всех прочих. Я, разумеется, болею за Детройт и точно знаю, что несколько купленных его командой игроков и новый тренер питчеров к сентябрю сделают ее почти непобедимой. «Бостонская?» <смех> — злобно ухмыляется, глядя в тарелку Кейт. «Никогда ее не видал». «Поживете — увидите», — с абсолютной уверенностью заявляю я. «В сезоне 162 игры. Им довольно будет купить до его конца лишь одного хорошего игрока, и все у них пойдет как по маслу. Я бы на их месте Тая коба купил». Примечание. Тайрус Рэймонд Тай 1886-1961 годы. Американский бейсболист, установивший 90 рекордов. Некоторые держатся до сих пор. Конец примечания. И Кейт, чей рот набит хлебом, гогочит, подхалимски глядя на отца. Я смеюсь громче всех, и Вики снова скашивает глаза, понимая, что я сам подвел Кейда к этой шуточке, словно дрессированного осла. Внимательно выслушавшая нас Линет улыбается и придвигает на своей тарелке ломоть баранины, зеленый горошек и мятный студень поближе друг к другу. Слушательница она толковая, но и прямые вопросы задавать умеет. Позвони ей по кризисной линии с какой-нибудь глупостью, «Легко не отделаешься. Теперь она, похоже, решила всерьез взяться за меня». «А скажите, Фрэнк, вы в армии служили?» Любезным тоном осведомляется она. «Да, в морской пехоте, но заболел, и меня комиссовали». Лицо Линет умело изображает озабоченность. «Чем заболели?» «У меня начались какие-то нелады с кровью» и врачи решили, что я умираю от рака. Чего не было, того не было. На некоторое время никто этого не понимал.